Несмотря ни на что, он дышит и живет. И в том, что произошло с Джимми, нет ничего удивительного. Я тоже чувствую себя так, словно в соседней комнате меня ждет гостеприимный и добрый хозяин. Должны быть люди, которые тут жили, начиная с этой женщины, Фергюсон, оставили здесь свою добрую психическую энергию. Конечно, я не экстрасенс, я всего лишь архитектор. Однако мне известно, что все архитектурные сооружения а в частности дворцы, особняки, палаты, которые нынче нас так восхищают, несут на себе отпечаток характеров тех людей, которые там когда-то жили. И в этом заключена для нас значительная часть их очарований. Ведь, как гласит известное высказывание, «Роскошный дворец становится произведением искусства только после того, как слуги намусорят в углах». «Я очень рада, что тебе здесь нравится, Чарльз». — сказала Глэдис, когда они спустились в холл первого этажа, и Чарли, не переставая оглядываться по сторонам, уселся прямо на ступеньках лестницы. «Этот дом много для меня значит?» Он действительно очень много для нее значил. Глэдис осталась верна своей привязанности, хотя даже собственный муж не понимал ее до конца, а сын постоянно высмеивал. В этом доме было что-то особенное. Что-то что невозможно было объяснить словами. И как не хотелось Гледис поделиться с кем-то своими ощущениями, это было невозможно, если только другой человек не чувствовал того же, что и она. Чарли был первым человеком, который оказался в состоянии ощутить всю необычность, всю красоту дома в целом. Возможно, он даже улавливал нечто сверх того, потому что он был талантливым архитектором, всю жизнь имевшим дело с планировкой и строительством домов. Глэвис, во всяком случае, полагала, что Чарли и есть чем сравнивать, и не сомневалась, что сравнение в пользу ее дома. Ей не терпелось спросить его об этом, но она видела, что он настолько глубоко взволнован, что едва ли способен произнести хоть слово. Лицо у него, во всяком случае, сделалось такое, словно его душа, обретя, наконец, долгожданный покой и избавившись от тревог, беззвучно говорила с душами тех, кто когда-то жил в этом доме. А Чарли действительно казалось, что он в конце концов нашел то место, которое так долго искал. Место, где он мог чувствовать себя как дома. Даже просто сидеть здесь, глядеть в окно, накружащееся за стеклами снежной вихри, прислушиваться к таинственным шорохам за стеной и к потрескиванию старых стропил было удивительно приятно. Ему давно не было так хорошо и спокойно, и Чарли невольно подумал о том, что единственное, чего ему сейчас хочется, — это никогда и никуда отсюда не уходить. Наконец Чарли посмотрел на Гледис задумчивым и глубоким взглядом, и по его глазам она поняла, о чем он сейчас думает. — Тише. Ничего не говори, — шепнула она, беря его руки в свои. — Я все понимаю. Именно поэтому я так и не смогла его продать. Это старая шале она любила гораздо больше, чем все остальные дома, в которых ей доводилось жить. Ее городское жилище в Шелбурн-Фоллс тоже было достаточно старым, крепким, уютным, однако ему не хватало какого-то очарования. — или, как выразился бы Чарли, души. Во всяком случае, находясь там, она почти не чувствовала, как стены излучают тепло и любовь. А у этого шале душа была. Находясь здесь, Глади с каждой клеточкой своего тела ощущала мягкое тепло, несокрушимую внутреннюю силу, безграничную нежность той замечательной женщины, которая когда-то жила и любила в этом доме под этой самой крышей и среди этих же самых стен».